Альфред Брем Жизнь животных. Том 3. Пресмыкающиеся. Земноводные. Рыбы. Беспозвоночные. Под редакцией профессора Никольского. Перевод с немецкого. Москва. Терра. 1996 год. Москва. АСТ. 2000 год категория 12+. Аннотация Издание подготовлено по переводу, выпущенному в свет в 1893 году в Санкт-Петербурге. Сохранен стиль повествования автора, всемирно признанного классика натуралистической литературы. В полном объеме Воспроизведены иллюстрации, созданные немецкими художниками и граверами в XIX веке специально для книг Брема. Книга адресована широкому кругу читателей.